Глава четырнадцатая «Крикитяне!» — сказал его высочайшая судебная инстанция УБНДР, ученейший, беспристрастный и надиво раскованный председатель судейской коллегии общегалактического трибунала, который рассматривал дело о военных преступлениях Крикита. «Они, ну, сами понимаете, это просто довольно милые ребята, которые так уж вышло, увлеклись идеей всех поубивать».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 поднявшись со своего места. «Сколько мы колупались, братец?» «Ваша честь, дать точный ответ несколько сложно. Время и расстояние...» «Спокойно, приятель, валя округленно». «Ваша честь, вряд ли возможно прибегать к округлениям в подоб...» «Невозможно только штаны через голову надеть. Но ну же, будь дерзким!» Секретарь суда только захлопал глазами.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 когда все сущее придет к своей кончине, разумеется, в то время еще не знали, что у конца Вселенной это помпезный ресторан, и не будет больше ни жизни, ни материи, тогда только нити темпоральной конители расплетутся, и планета крикит со своим солнцем, вылетит наружу, чтобы влачить, как ей и мечталось, уединенное существование в сумраке вселенского ничто». Замок будет размещен на астероиде, медленно обращающемся вокруг кокона. Ключом станет символ галактики – трикетная калитка. Когда публика устала аплодировать, председатель уже был в транссексуальной душевой, сопровождаемой миленькой присяжной заседательницей, которой он полчаса назад перебросил записку.